ходное и вживо песи всё, что только можно, чтобы поравняться со всяким другим. На домерлино по мнению Ладавеко Ариоста, великого поэта итальянского возрождения, автора стихотворного рыцарского романа Нистовый Роланд 1516-1532 Великого Леонардо всё же далеко. В соответствии с духом времени английский волшебник теперь возводит алебастровые гроты редкого и дивного зодчества. Восхищающие великолепьем, чудной резьбы и красок и белым мраморные фонтаны, украшенные по ободу дивной резьбой. Что ни образ, то словно дышит весь, как живой, и едва не говорит. И в даве неслыхано и вновь не видано живописи, равной его росписям в парадном зале Тристанова замка Леонардо Монтанья, Витян Рафаэль не гелянджевы не в силах создать что-либо подобное. Раньше он воздвигал монументальный памятники павшим в боях, теперь Донкин своим искусством меври увековечивает память и влюблённых на пороге третьего тысячелетия. Злобная старикашка Мерлин в романе Марка Твена «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура» 1889-й единственный из всех героев книги не является орудием в руках Янки. Винтиком в его глобальных планах построение капитализма в одной отдельно взятой стране И не отвергает с порога Вадимы им технические новшества, а пытается понять, самостоятельно разобраться в происходящем. Ему единственного Хенк Морган, инженер с конектикутского оружейного завода, волей невероятного случая занесённый из Америки XIX века в Англию VI века, пусть иронизируя, иёрниче именует коллегой они и есть коллеги именно мерлин до появления янки был по твну розумом и движителем артуровского мира и если его тех средства на поверку своятся к шаманскому оберчению чадному дыму колдовских порошков заклинаниями и прочим балаганным фокусом, то это лишь потому, что на таком пещерном уровне, по мнению американского писателя, находилась научно-техническая мысль западноевропейского средневековья, темного полуночного мира. И Марк Твен, зловосмеивший артуровских героев, И у современники романтики и прерафаэлиты, воспевавшие их, сходились в одном. Артуровское средневековье представлялось им антитезой их родному 19 веку, железному веку машин. Умиравший от неизлечимой болезни в душном городе в матрацной могиле Генрих Гейне С тоской вспоминал вещающую могилу волшебника Мерлина, погребённого в лесу в Бруселиан в Британии, под сенью высоких дубов, вершины которых пылают подобно зелёному пламени, устремлённому к небу. Ах, коллега Мерлин, завидуй тому, что вот она есть эти деревья и их Свежие веяния. Королевские идиллии Теннисона. Оперы Вагнера Ленгрин, Тристан и Изольда.